Глава девятнадцатая. Слуга лорда Волан-де-Морта. Гермиона взвизгнула, Блэк вскочил на ноги, Гарри подпрыгнул, словно его ударило током. — Я нашел это рядом с гремучей ивой, — сказал Снег, отбросив в сторону мантию-невидимку. Он все время следил, чтобы волшебная палочка была нацелена в грудь Люпина. — Очень удобная вещь, Поттер. — Большое спасибо. Снег слегка запыхался, но на его лице сияло выражение плохо сдерживаемого триумфа. — Возможно, вас удивляет, как я узнал, что вы здесь. Глаза профессора сверкали. — Я как раз шел в ваш кабинет, Люпин. Вы забыли вечером принять свое зелье, и я понес вам лекарство и тут, к большому счастью. К счастью для меня, разумеется. Увидел у вас на столе некую карту. Я взглянул на нее и сразу все понял. Вы бежали, известно мне, туннелем и далее исчезли. Северус воззвал Люпин, но Снега было не остановить. Сколько раз я говорил Дамблдору, что это вы помогаете старому другу Блэку проникать в замок, и вот оно доказательство». Но мне и во сне привидеться не могло, что у вас хватит духа вновь воспользоваться этой развалюхой, как убежищем. — Северус, вы совершаете ошибку, — настаивал Люпин. — Ведь вы слышали далеко не все. Я сейчас объясню. Сириус, здесь вовсе не для того, чтобы убить Гарри. Этой ночью в Аскобане станет на двух узников больше». Глаза Снега пылали фанатичным огнем. — Вот интересно, как это понравится Дамблдору. — Он был так уверен в твоей совершеннейшей безвредности, Люпин. — Верфольф, ты наш домашний. — Ну и глубже ты, — заметил Люпин мягко. — Неужели старая школьная обида стоит того, чтобы отправить невинного человека в Аскобан? — Хлоп! Тонкие, гибкие, как змеи, шнуры вылетели из волшебной палочки Снега и захлестнулись вокруг рта, запястий и лодыжек Люпина. Он потерял равновесие и рухнул на пол, не в силах пошевелиться. Яростно взрывев, Блэк бросился к Снегу, но тот нацелил волшебную палочку точно ему в лоб. — Вот только дай мне повод, — прошипел Снег. — Дай повод, и я клянусь. «Я убью тебя!» Белэк замер. Трудно было сказать, чье лицо было сильнее искажено ненавистью. Гарри оцепенело смотрел на них, не зная, что делать и кому верить. Он взглянул на друзей. Рон пребывал в полном смятении и продолжал бороться с коростой. Гермиона, хотя и не уверена, но все же приближалась к Снегу и, замирающим от волнения, голосом спросила, «Профессор Снег, а может...» — Может, нет ничего страшного в том, чтобы выслушать, что они хотят, хотят сказать? — Мисс Грэнзер, вы уже на грани исключения из школы, — рявкнул Снег, А что касается вас, Поттер и Уизли, вы вообще перешли все границы, проводите время в компании закоренелого убийцы и оборотня, — Так что раз в жизни придержите ваши языки. Но если, если это ошибка — молчать, глупая девчонка! Снега прорвал он вдруг, будто обезумел от злости. Не рассуждая о том, чего не понимаешь, с его волшебной палочки, направленной в лицо Блэку, слетело несколько искр, и Гермиона умолкла. Месть сладка! Шепнул Снег Блэку, как я мечтал, что сам поймаю тебя. Ты опять жертва шутки, Северус, прохрипел Блэк. До тех пор, пока этот мальчик будет находиться со своей крысой в замке, он кивнул в сторону Рона, я буду тихо пробираться. В замок? вкрадчиво переспросил Снег, ну зачем же так далеко? Вот выберемся из-под Ивы. — И я сразу кликну Дементров. Они будут рады видеть тебя, Блэк. — Очень рады. Даже одарят тебя поцелуем. Лицо Блэка стало мертвенно-бледным. — Я... я все-таки заставлю тебя выслушать. Хрипло проговорил он. — Вот эта крыса! Посмотри на нее хорошенько. Но в глазах Снега плясали безумные огоньки, каких Гарри никогда раньше не видел, — Было ясно, никакие доводы его не проймут. — Все за мной! — скомандовал снег, Щелкнул пальцами, и концы шнура, опутавшего Люпина, оказались у него в руке. — Я притащу и оборотня. У Дементров найдется поцелуй для него. Не отдавая себе отчета, Гарри в три прыжка пересек комнату и заградил дверь. «Прочь с дороги, Поттер! Ты и так в серьезной беде!» — злобствовал Снег. «Если бы я не подоспел сюда, чтобы спасти твою шкуру, профессор Люпин в этом году мог бы сто раз со мной расправиться!» Гарри попытался урезонить Снега. «Он учил меня защищаться от дементоров. Мы постоянно оставались с ним один на один. Если он помогает Блэку, почему он меня не прикончил?» Я не собираюсь разгадывать, что там происходит в голове у оборотня, зашипел Снег. Дай пройти, Поттер. Это глупо, закричал Гарри. Из-за какой-то дурацкой, всеми забытой шутки вы сейчас не хотите ничего слушать. Молчи. Не смей так со мной разговаривать, безумствовал Снег. Каков отец, таков и сын. Я только что спас твою жизнь, Поттер. Ты меня на коленях благодарить должен. А тебе стоило бы убить. Умер бы, как отец, слишком самоуверенным, чтобы допустить мысль, что Блэк тебя одурачил. А теперь прочь с дороги, Поттер, или я заставлю тебя убраться. Решение созрело в долю секунды. Не успел Снаг сделать шага, Гарри вскинул волшебную палочку. — Экспелиармус! — крикнул он. И, надо заметить, не он один. Рон и Гермиона с удивительным единодушием приняли то же решение. Грянуло сразу три заклинания. Раздался оглушительный взрыв, затрещала дверь, едва удержавшись на древних петлях. Снега сбила с ног и ударила о стену. Он сполз на пол, потеряв сознание, из-под волос по лицу побежала струйка крови. Гарри огляделся. Волшебная палочка Снега взлетела под потолок и упала на кровать рядом с живоглотом. — Зря ты это сделал. Блэк, сдвинув брови, взглянул на Гарри. — Надо было предоставить его мне. Гарри отвел глаза в сторону. Даже теперь он не был уверен, что поступил правильно. — Мы напали на преподавателя. — Напали на преподавателя? — В ужасе шептала Гермиона, как зачарованная, глядя на безжизненную фигуру Снега. — Ох, какие нас ждут неприятности! Люпин старался освободиться от пут. Блэк поспешно наклонился, развязал его, и тот поднялся, растирая запястье. — Спасибо, Гарри, — поблагодарил он. — Я еще не сказал, что верю вам, — возразил Гарри. — Значит, пора представить веские доказательства, — заявил Блэк. — Ты... «Парень, дай мне Питера». Но Рон теснее прижал к груди, к Росту. «Не подходите». Голос его был слаб, но решителен. «Вы что, сбежали из Аскобана только за тем, чтобы свернуть ей шею?» Рон повернулся к Гарри и Гермионе, ища поддержки. «Ладно, допустим, Петт мог превращаться в крысу. Но ведь крыс-то миллионы...» «Как же он в тюрьме ухитрился узнать, какая именно есть Питер?» «А это законный вопрос, Сириус», — заметил Люпин, слегка нахмурившись. «В самом деле, как ты узнал, где Питер?» Блэк сунул под мантию крючковатые пальцы и вынул смятый клочок газеты, разгладил его и показал всем. Это была фотография семейства Уизли напечатанное прошлым летом в «Ежедневном пророке». У Рона на плече сидела короста. — Как ты это достал? — поразился Люпин. — Фадж дал, — ответил Блэк. — В прошлом году он приезжал инспектировать Аскобан и оставил мне газету. И там, на первой полосе, на плече у этого мальчика, я увидел Питера. Я сразу узнал Его.